Глава восьмая. Ты зачем на работу уходишь? А куда сегодня поедем? Куба оторвал голову от лежанки, задвинете в повышение моей активности, метания по квартире в поисках чёпы надеть. В смысле, куда поедем? Ну, куда? На семинар, на соревнования, на море, в поля за зайцем охотиться. Что на этот раз? Сегодня ты дома сидишь, а я на работу иду. пояснила я ему на ходу слава богу куба облегчённо вздохнул закрыл глаза и откинулся на подстилки подумал перевалился на спину а поза почесать поза тебе папа вечером почешет мне уже некогда хорошо что у тебя есть работа заявил куба это почему Слышать такие речи от создания ещё несколько месяцев назад считавшего мгновение до маминого возвращения домой было совершенно странно. Ну, хоть я отдохну немного, а то как выходные, прямо покоя никакого нет. И то правда. В последнее время и я поймала себя на том, что по понедельникам прихожу на работу словно на праздник, сулящий безмятежный отдых. Последнее время это началось аккурат, как мы собаку завели. Теперь все выходные заполнены походами, тренировками, семинарами, подготовками к выставкам и соревнованиям, самими выставками и самими соревнованиями. К концу каждого выходного дня я не помню от усталости, как меня зовут и где я нахожусь. Поэтому работа для меня как праздник. Во-первых, с утра понедельника до вечера пятницы я женщина, накрашенная такая тёченька с причёской, а не чёрт biết что, и сбоку бантик в камуфляжных штанах. С понедельника по пятницу я имею возможность общаться с нормальными людьми. Ну, вы понимаете, о погоде, о природе, об отчётах, о плани мероприятиях, о сотруднице из соседнего кабинета, у которой, о, кошмар, намечается третья беременность. Что только эти сотрудницы не придумывают, лишь бы не работать. 5 дней в неделю дома, общаясь по вечерам с мужем, можно изображать стерву. потому что устала и вообще все достала. Муж иногда огрызается на мои театральные постановки, но в целом терпит и даже счастлив. Жена-стерва, что может быть лучше? Все как у людей. Но на самом деле никакая работа не сравнится с физическими изысками наших скубой выходных дней. Отдыхаем мы со стервенением до да, одышки и головокружения. А пять рабочих дней в сравнении с этим отдыхом – тьоу, мелочи. Спокойный, доброжелательный коллектив, компьютер, кресло, чайник всегда к твоим услугам. Можно втихаря отщипнуть от плюшки в ящике стола. Красота. Ладно, отдыхай. Машу на прощание рукой куби. 4 дня можешь дрыхнуть весь день, а в субботу опять в поля поедем. Понял? Понял. Иди уже. И Коба приступает к отдыху. Однако столь изящная картина редкость. Классика жанра выглядит всё-таки иначе. Зачем ты каждый день уходишь? Кубок горестно валится на пол в прихожей. Жара донимает. Начало июля выдалось на редкость мучительным. Собака упорно ищет прохладное место в квартире. Нужно ставить кондиционер, подумалось мне. Ну как же, кубаша, на работу ухожу, оправдываюсь я, на ходу доводя до совершенства макияж. Сегодня понедельник, до пятницы я работаю, а в субботу и воскресенье мы с папой дома. Ты же знаешь, что по-другому не бывает. А если работу дома делать? Делай работу дома. Не получится. Если я буду сидеть дома, то нам с тобой не хватит денежек на продукты, на мячтики, на вкусняхи. Ты ведь любишь, когда у тебя много плюшек. Но их и так папа покупает. Работаете вы вдвоём, а покупает только он. Ты же не покупаешь. Зачем ты каждый день уходишь? Я задумалась. Когда-то я регулярно вела финансовый дневник, где тщательно записывала все свои расходы и доходы. Так тщательно, что на рынке меня боялись все продавцы. Я записывала в эту тетрадь вес и стоимость каждой морковки, а они думали, что я из какой-то контролирующей организации. Но с появлением эдиков в моей жизни я совсем забросила ведение домашней бухгалтерии. Зря, наверное. Перечитывать архивные записи было очень интересно. Кроме того, а собственно, зачем я действительно хожу на работу? Наверное, чтобы иметь немного больше денег, чем приносит домой муж, чтобы не просить у него, чтобы быть самодостаточной. Правда, моей самодостаточности хватает только на полмесяца бензина, на покупку регулярной фармацевтики да на хлеб с молоком. Комоналка, продукты, корм зверям, ремонт квартиры и машины, одежда, обувь и прочее всё это лежит на муже. Про крупные расходы молчу. Молчу и боюсь накликать их на свою семью. Не дай бог случится какая-нибудь стоматолога, ветеринарная, ремонтная проблема. Мы окажемся финансово бессильны её решить. Перечисляла эти доводы Кубе. Вот поэтому я и хожу на работу, понимаешь? Не понимаю. Можно же работать дома. Но дома мне никто не даст денег, кроме папы. А на работе мне директор каждый месяц даёт зарплату. Всё равно не понимаю. Мне Бог сказал, что ты можешь работать дома. А Бог тебе не сказал, кто в таком случае будет содержать тебя? Куба, тут всё очень сложно. Просто прими это, что с понедельника по пятницу мы с папой уходим на весь день. А ты нас ждёшь? Просто прими это, как неизбежность. Куба опять упал на прохладный пол и закрыл глаза. Я погладила его по голове и закрыла за собой дверь. Нужно ещё успеть заехать в аптеку и купить хлеба перед работой. Я всё равно буду молиться за твою работу. Ты должна быть со мной. Это Бог так сказал, услышал я мысли своей собаки. Он придумает, как это можно сделать. Пусть придумает, я не против. Я даже двумя руками за, но только чтоб не больно, только без крови. Знаем, проходили. Божественная помощь бывает очень болезненной. Никакой психолог не поможет потом восстановить уверенность в себе. Но это уже другая история.